Глава 24. Раф так посмотрел на меня, что все перипетии сегодняшнего дня окупились тарицей. Стоило огромного усилия самой не от накрывшего меня восторга. Передо мной был настоящий Джеймс Бонд. Хотя нет, намного лучше. Персидский принц с европейским шармом. Расставшись с курткой и джинсами, Рафаэль переоделся в стильный темный костюм, который сидел на нем как влитой. Он побрился и где-то раздобыл новые туфли, освежил рубашку, Небрежно наброшенную на плечи пальто из кашемира завершала образ Дэнди. Я бы не только на прием в посольство с ним пошла, несмотря на все опасности, но и в логово к дьяволу. Лишь бы вместе. И пахло от Рафа потрясающе. Дорогим парфюмом со свежими нотками. Как бы не расстаясь перед ним, будто снеговичок на солнце, Азита вынесла дорожную сумку с моими приобретениями и вручила ее Рафу. Махтаб добавила большой пакет с приправленной мне косметикой. В ответ на удивленный взгляд Рафаэля я лишь пожала плечами. «Но я же не могу обойтись одним костюмом». Он кивнул и расплатился с дамами. Когда мы вышли за ворота, я вновь опешила. Нас ожидал внушительный серебристый автомобиль класса «Люкс», неизвестной мне марки, и водитель с фуражкой. «Ого, все действительно по-серьезному. Вот тебе и бомж правительственного уровня». Я мысленно обругала себя за глупость, потом похвалила за находчивость. В итоге все ведь к лучшему складывается если угрозу смертной казни не считать. Я похолодела, но тут же выдохнула и задвинула страх подальше, за спину. Пусть не мешает мне прямо сейчас чувствовать счастье. Проследив за моим взглядом, Рав пояснил. В дипломатическом мире все имеет значение. На какой машине ты приехал, какой подарок преподнес, какие туфли надел, как улыбнулся и даже как поприветствовал. Откуда ты все это знаешь? Нас учили от в МГИМО. двести часов плюс допу перед поездкой в страну. «О да, прости, глупый вопрос». Он взглянул на меня с хитринкой. «Но «Ну, разве ты могла знать, что я учился дипломатии?» «Я...» Я поперхнулась воздухом, понимая, что Штирлет снова прокололся. Пришлось вести все в шутку. Я покачала головой. «Тогда ты рискуешь. Я не разбираюсь в вилках и улыбаюсь всем подряд». «В этом твоя сила», — рассмеялся он. И мне стало легко. Раф открыл передо мной дверцу, подержал под локоть и вдруг спросил очень серьезно. «Ты доверяешь мне, Люба?» «У меня нет выбора», — улыбнулась я, а потом искренне призналась. «Да, доверяю. Полностью». «Тогда мы едем жениться», — сказал он и шутливо добавил. «Тогда мы едем жениться», — сказал он и шутливо добавил. «Ты выйдешь за меня?» Я забыла, как дышать, лишь расширила глаза, вперевшись в самого обольстительного на свете дипломата, и, думаю, что слышалось. Раф таинственно улыбнулся, склонился над моим ухом. От близости его губ и теплодыхания у меня побежали по спине мурашки. Сердце замерло, готовое выпорхнуть из груди к нему. «Это единственный способ получить тебе официальные чистые документы с другим именем, не прибегая к услугам мошенников. Через консульство. Я кое на кого надавил. Есть тут у меня старые связи» прошептал Раф, касаясь рукой моей талии. Заглянул в глаза, задержался в них на мгновение, словно ища одобрения, и сказал с хрипотцой, «Не бойся, Люба, мы сможем все аннулировать, когда я благополучно вывезу тебя из страны». «Понятно». Горячими непослушными губами ответила я, отводя взгляд. Мне вдруг стало больно. Главное, что ты будешь в безопасности. «Да, конечно», глухо сказала я. «Спасибо за твои жертвы». «Ну что-то какие жертвы?» Вдруг смутился он. «Я просто выполняю свою работу. Это моя обязанность защитить тебя». Чувствуя, что еще слово, и я расплачусь, я быстро юркнула салон авто на заднее сиденье, Не подвинулась вглубь, чтобы он не сел рядом. Жених и невеста. Куром на смех. Мы начали удаляться от восточного салона красоты, выехали с узкой улочки на площадь, мимо потрясающей мечети и украшенных огоньками деревьев. Я рассматривала город из и кусала губы, Готовая порвать на кусочки собственные ожидания и выкинуть их в окно. А жаль, с ними рвется и мое сердце. Больно, но я сама виновата. Сама придумала, сама полюбила, сама поверила. Его взгляды, его поцелуи ничего не значили. Только жалость, только сочувствие, только ответственность. Пора взглянуть правде в глаза. Я люблю его, он меня нет. Чем слаще иллюзии, тем сильнее боль, что они причиняют. Раф обернулся с переднего кресла и посмотрел на меня со странной полуулыбкой словно извиняясь. Все хорошо, Люба?» Я одним махом, как хлам со стола, смела бурю эмоций в своей душе. Под ноги. Там им и место. И улыбнулась во всю силу своего актерского мастерства. Да, все прекрасно. Ты здорово придумал. Это будет быстро, шепнул Рав, заводя меня в двери тусклого заведения в заколках темной улицы. Главное, чтобы не больно. Тихий дничал я. Он и ловко хмыкнул. Остановился навис надо мной в едва освещенном узком коридорчике, где плавились в восточных лампах свечи. Точно все нормально, Люба. Я нервно пожала плечами. Ровно настолько, насколько это возможно в данных обстоятельствах. Прости, сказал Рав, помялся, потом добавил. Нас уже наверняка ждут. Я кивнула и последовала за ним. За дверьми оказался кальян-бар. В нос ударила смесью ароматов. полутьме под потолком с массой самых причудливых ламп, старинных керосиновых, фонарей черных матовых шаров и вытянутых белых колб, раскинулось длинное узкое помещение. Парадоксальная экономия света при таком количестве светильников. Слева были расставлены столики с диванчиками, оккупированные мужчинами всех возрастов. Справа сиденья, похожие на кровати, с высокими деревянными ограждениями, усланные коврами. На них сидели девушки в платках. Впрочем, весьма свободного настроения, судя по дружному смеху. За спинами мужчин в шкафах под стеклом были выставлены кальянные кальянчики, подсвеченные красным изнутри, будто в музее. Бордовые ширмы с надписями на арабской вязи разделяли и без того тесное помещение. Кучно, неуютно, шумно. На столах, где не было кальянов со струящимся кверху дымком, толпились чайные стаканы, пузатые чайники и нехитрые кушания на тарелках. Сквозь дым с привкусом вишни и гадости прорывался запах жареного в масле теста. Чебуреки или их аналог? Хм, всю жизнь мечтал выйти замуж за бегаловки. Прости. Вдруг снова сказал Рафаэль, будто прочел на моем лице. Заслонил широкой спиной отдыхающий народ и повел меня невзадымленный зала дальше, свернув через два шага в темный коридор с кроплениями красноватых и желтых бран на стенах. Затем по лестнице, по коридору и снова наверх. Ступени поскрипывали, постановали и трещали под ногами, сполна отдавая долг моим каблукам. Проникнув за шторы из крупных деревянных бус, мы очутились в отдельной комнатке. Под высоким сводчатым потолком Наводящим на мысль о том, что мы забрались под самую крышу минарета или башни из арабских сказок, находилось маленькое помещение с одним столом. На диванчике в глубине, при интимном свете лампы, явно заимствованной у Аладдина, сидела типичная москвичка с рыжеватыми светлыми волосами, едва покрытыми голубой косынкой. От увиденных внизу персонажей она отличалась очень белой кожей и видом, словно только что вышла из метро, в час пик, понедельник, на нелюбимую работу. «Вы опоздали!» Прошепила она. «Нет, я задержался, Вера Петровна». С достоинством ответил ей Раф. «Я предупреждал вас о такой возможности. Я поздоровалась». Она проигнорировала. Рафаэль пропустил меня на диванчик и сел с края. «Я вообще не знаю, зачем пришла!» Продолжала шипеть мадам. «Ваше предложение абсурдно!» «Знаете?» Усмехнулся Раф. «Вы хотите, чтобы я нарушила закон? Звоните неизвестно откуда. Отрывайте меня от дел. Пришли бы в посольство». Я поступаю так, как требуется, и мы с вами знаем, — жестко ответил Раф, — что с законом у вас так себе отношение. Вера Петровна, обойдемся без прелюдий, и вы избавите себя от последствий. Я изумленно взглянула на Рафа. Подобного тона у него мне не доводилось слышать. Лицо его вновь стало хищным, недобрым, а взгляд тяжелее преспапье. Даже мне захотелось ползти под стол. Наша собеседница поджала губы, побелела и уткнулась глазами в синюю папку лежащую перед ней на тканной скатерти с золотым и черным орнаментом. Раф откинулся на спинку дивана и продолжил. «Вера Петровна, я удивлен вашими выпадами. Мне показалось, что вы все поняли из телефонного разговора. Если нет, напоминаю. Теперь я работаю не в МИДе, а на параллельную службу». Он выложил на стол с кармана документ в зелёной корочке. «Как вы знаете, диппаспорт туристам не выдают». «Я наводила справки», — тихо буркнула мадам. «А вас не знают в посольстве, ни в нашем, ни в Тегеране». И не должны знать, пока я работаю под прикрытием. Оборвал ее Раф и кивнул в мою сторону. И Любовь Алексеевна тоже. Давайте приступим к делу, потому что если по вашей вине сорвется чрезвычайно важная государственная операция, внешняя разведка начнет проверять вас. И вы знаете, им есть что найти. Но вы ведь уже... Я закрою глаза на ваши проказы, если мы придем к взаимопониманию. Чуть мягче, сказал Раф. Впрочем, от такой мягкости у меня снова холодок пробежал по коже. Хорошо. Нехотя сказала Вера Петровна и, раскрыв папку, достала формуляр. «Это нужно заполнить, подписать, и мне нужны ваши паспорта». «Исключено», — отрезал Раф. В процессе выполнения задания Любовь Алексеевна осталась без паспорта. «Не заставляйте мне повторяться». «Это утомляет». Она с опаской взглянула на него, тяжело вздохнула и протянула нам документы. «Ладно, распишитесь тут и тут». Затем достала из сумки лампу и фотоаппарат. «Внимание, Любовь Алексеевна!» Не успела я сесть ровно, как перед глазами сверкнула вспышка. Готово. Мне подсунули коробочку с стеклом на крышке. Провод от неё уходил в планшет на столе. Сюда, пожалуйста, ваш указательный палец. Еще раз. Теперь другой. Биометрический паспорт? Догадалась я. Да, теперь делают только такой. Ответил Раф и с прищуром глянул на Веру Петровну. Вы понимаете, что Любви Алексеевне нужен дипломатический паспорт завтра, верно? Но это невозможно. Это просто, так как Любовь Алексеевна моя жена. А супруги дипломатов, согласно закону, также получают диппаспорта. Я не уверена, получится ли так быстро. Может, не оказаться свободных корочек? Вы ведь можете достать все, что угодно, Вера Петровна. Широко и опасно улыбнулся Раф. Пока у вас есть выбор. Она вздрогнула. Я прижала уши. Завтра утром я буду ждать вас на Исфаханском базаре, у бассейна на площади в ковровом ряду. Может быть, лучше в Исфахан сети Сенте? Осторожно спросила Вера Петровна. Нет, в торговом центре слишком много камер. В одиннадцать. «О, нет, я не успею!» — воскликнула сотрудница посольства так, что я бы ей обязательно поверила. Но Рав недобро усмехнулся. «Не начинайте заново, ваши верши, госпожа Вахмусова!» «Ладно, в одиннадцать, так в одиннадцать!» В сердцах бросила она, вскочила и, захватив папку и планшет, направилась к выходу. «Без опозданий!» — рявкнул след охраны юбки Рафаэль. Деревянные бусы на нитях схлопнулись и, покачиваясь, скрыли фигуру женщины, голубой платок и кожаную сумку на ремне. «Вот мы и поженились!» Раф тяжело вздохнул, облокотился локтями о стол, сутулился, застыл. Потом вздохнул громко еще раз и повернулся ко мне, уже совсем другим лицом. Впрочем, я все еще была ошарашена. «Ничего себе! Свадьба! Прости!» — сказал Раф. «Я хотела оградить тебя от цирка, но эта курица не поняла с первого раза». Я неловко улыбнулась. «Я не сахарная. Переживу. Я все поняла». «Спасибо!» — проговорил он. Прикрыл глаза, и на мгновение от него повеяло такой усталостью, что я тут же простила ему свои разбитые вдребезги мечты, проглотила остатки слез и перестала злиться. Он-то при чем? Он лишь пытается меня спасти, а я... Глупая. Я коснулась его предплечья. И ты меня прости. Это я должна тебя благодарить. Раф посмотрел на меня с невероятной грустью, а я продолжила, пытаясь привести все в шутку. Я, конечно, не так представляла свою свадьбу, а кинула помещение глазами, И как в детском лагере сказала устрашающим тоном В темной, тёмной-притёмной комнате, со страшной, пристрашной теткой, и уже веселее, с кальянами, чебуреками и зачем-то в вечернем костюме. Я сморщила гримаску. Однако теперь все, ты мой муж, и как жена, я могу начинать тебя официально пилить. Поэтому спрошу: а никак нельзя было нам с тобой пожениться без нарядов, каблуков и прочей торжественности? Тут вроде не видно ничего а то из глупо на прием настроилась или, по меньшей мере, на выход из опечки, Раф расправил плечи. С выдохом черты лица его разгладились, и он заулыбался совсем по-человечески. Подался ко мне. Я ощутила излучаемое им тепло, вновь разволновалась. Но он лишь осторожно, словно боясь прикоснуться, как к святыне, провел внешней стороной кисти по моей щеке и сказал, «Ты все-таки невероятная, Люба. Замечательная. Ты уникальна». Он был рядом. Непозволительно близко. Он дышал моими выдохами. Он был теперь моим мужем. Он не мог договорить фразу. И его глаза светились из глубины, словно хотели мне что-то сказать или искали ответ. «Ну поцелуй же меня!» — скричала все во мне. Вслух я ничего не сказала, хотя сердце разрывалось. «Я люблю тебя, разве ты не видишь?» «Я люблю тебя!» «Люблю!» «Если это все, что нам дано, пусть этот в момент остановится!» Раф отдалился и сказал преувеличенно бодро. «Вечер еще не окончен, Любаша. Прием у нас впереди, хотя это не совсем прием. Мы едем с тобой в гости к самому богатому человеку из Фахана, господину Микди Фаризу, королю симпатичной нефтяной скважины и по странной случайности моему знакомому». Затем он встал и подал мне руку с достоинством истинного дипломата. «Прошу. Надеюсь, в скважине не пахнет чебуреками и кальяном», заявила я, вкладывая холодные пальцы в его ладонь. Сама ирония это все, что мне оставалось. Раф вздрогнул от прикосновения, сжал мои пальцы и накрыл сверху другой рукой, горячий. Надо же, ты замерзла. Согрел, подышал. Но что же он делает со мной? Я не могу так. У меня скоро кончится последний мешок оптимизма и разразится истерика. Господи, какой он глупый! Мой умный, образованный дипломат, совсем дурачок, муж, который вообще не муж. Остановись мгновение. Нити из бус раздвинули смуглые руки, и показалась забавная, картошечноносая физиономия незнакомого парнишки. Он что-то пропел, Рафу тот ответил. И мы пошли, красивый и торжественный, с дипломатической осанкой неизвестно куда. Медаль за худшую в мире свадьбу была у нас в руках. Где-то я слышала, что настоящий момент никогда не бывает следующим моментом. Он всегда настоящий, как мгновение без конца. И это мгновение останавливаться не желала. Не в моем случае. Кто знает. Может, это даже хорошо.